НОЧЛЕГ Когда могучий двухэтажный терем, украшенный резным деревом, выплыл из темноты, они застыли на месте. — Трактир дальнобойщика, — прочитала Нелли вслух и ухмыльнулась. — Моя мама никогда бы не остановилась в таком месте. Белла присвистнула. — Такие дорожные отели с кафе — не редкость на трассе М-10 или Е-95, кому как нравится. Горящая электрическая вывеска — вот что удивительно. А впереди, дальше по дороге, цепочка светящихся фонарей. Кто-нибудь понимает, что это значит? Я начинаю жалеть, что прогуливал уроки физики в школе, — признался Остап. Что вас так удивило, старички? — бросила Нелли, проходя вперед. Нам просто повезло. Где-то поблизости еще работает гидроэлектростанция. Думаю, тепловые отключились через пару часов после того, как за ними перестали следить. А работу этой поддерживают такие же не спящие, как мы. Ведь кроме разбойников и мародеров могли остаться приличные люди. И какие шансы, что в городе есть свет? Я бы не раскатывала губу. Большинство электростанций по 30-40 лет. Они нуждаются в регулярном обслуживании. «Да — откуда ты все это знаешь? — вытаращилась на девочку Белла. — Домашнее обучение. Жанна задавала мне реферат на эту тему. — А мне скучно, знаете ли, целый день торчать в квартире. Могу рассказать вам, как работают гидравлическая турбина и генераторы. Но весь мир и так спит. И хватало еще вас усыпить. Бесполезные знания. Бесполезные? Задумчиво повторил Остап. Не исключено, Нелли, что ты последний человек, который ими обладает. Они пересекли пустую стоянку для машин, освещенную псевдо-старинными фонариками, вроде тех, что раньше работали от газа. Уютно, промрлыкла Нелли и соснами пахнет. За стеклянной дверью в холле горел свет. «Только не расслабляйтесь», — предупредила Белла, нервно почесывая переносицу. «Бывало я уже в таких милых местечках». Она поставила на землю спортивную сумку. разбирайте подарочки». Остап заглянул внутрь. «Все так плохо?» Он нагнулся и выудил бейсбольную биту. Белла хмыкнула. «Не мелочишься?» «Поверь мне, иногда нужно что-нибудь посерьезней». Я давал клятву Гиппократа. Ты не давал ее в отношении не людей Она достала палку электрошокер, откинула в сторону полу леопардового пальто, щелкнула застежкой, в кобуре блеснул изящный револьвер. — Тебе уже приходилось в кого-нибудь стрелять? — поинтересовалась Нелли. — Пока мне везло, — глухо проговорила Белла. — А это тебе. Держи. Она протянула девочке темный цилиндр. Прежде чем им пользоваться, убедись, что струя полетит в глаза противнику, а не тебе в лицо. — Перцовый баллончик. И все? — Если у тебя его не отберут в первой же схватке, скажешь мне спасибо. Они медленно приблизились к стеклянным дверям. В холле горел свет. Стойка администратора, пушистый коврик, цветы в горшках, правда, чуть пожухлые, если присмотреться. — Никого нет, — прошептала Нелли. — Не поверите, но у меня по рукам бегают такие штучки. И дышать тяжело. И это называется страх. Наслаждайся. Скоро ты снова перестанешь его чувствовать. Без него жалось как-то лучше. Без него меня бы уже не было в живых, ухмыльнулась Белла и с размаху толкнула дверь ногой. Внутри тихо играла музыка. Она звучала из глубины холла. Рок-баллада. Такая древняя, что гости чуть не прослезились. Ноги ступали по мягкому ковру. Остап заглянул за стойку администратора. Пусто. В комнате для отдыха, служившей также залом для завтрака, не было ни души. По стенам висели любительские фотографии со сценами охоты, рыбалки, катания на квадроциклах. На большинстве из них угадывался один и тот же персонаж. Крепкий мужчина, лет пятидесяти, с довольным, улыбающимся, чуть припухшим лицом. «Хозяин?» — Нелли обвела взглядом помещение. По-моему, он жил вполне счастливо. Держал собственный бизнес, убивал по одному животному раз в неделю и угощал гостей лосятиной. пробормотал Остап, заглядывая в оставленное на столике меню. Недешевое заведение. А я так проголодался, что готов съесть сушеную белку. «Такого блюда там нет», — ухмыльнулась девочка. «Не расслабляйтесь», — зарычала на них Белла. «Нам еще нужно проверить верхние комнаты и подвал». Она подошла к камину и взяла с полки резную рамку. Счастливым его делала не охота и бизнес, а семья. На цветном фото у на берегу резиновой лодки стоял хозяин трактира и держал на обеих руках детей-близнецов, девочку и мальчика, шести-семи лет. К его плечу прижималась красивая смуглая женщина в купальнике. Искрились блики на воде, зеленела листва — Фотография пахла летом. Нелли сощурилась. «Ха! Да я ее знаю! Она ведет блог про своих детей. У нее пятнадцать тысяч подписчиков!» «Думаю, их уже гораздо меньше», — странным упавшим голосом проговорил Остап. Он стоял у окна, откинув в сторону занавеску. Нелли и Белла подошли ближе и увидели на заснеженной лужайке холмик. Над ним три креста. Один в середине повыше, Другие — два низкие. Даже в полумраке было видно, что кресты сделаны из свежеструганных реек. У крестов поменьше лежали припорошенные снегом игрушки. Ночуем здесь одну ночь и проваливаем. Угрюма бросила Белла. «А как же хозяин гостиницы?» — вздрогнула Нелли. «Что, если он еще тут?» «Сомневаюсь. Если, как и мы, он не впал в спячку, то уехал отсюда». Во всяком случае, я бы поступила на его месте именно так. Они все же решили проверить верхние этажи и подвал. Комната для гостей пустовали, кровати были заправлены чистым бельем и накрыты покрывалами. «Не помню, когда в последний раз спала по-человечески», вздохнула Белла, проверяя рукой пружинный матрас. «Выбирай гнездышко, лисенок. Мне нравится вот это, у окна. А мне любая». Жаль, только уснуть не смогу. — Не сможешь. Э, — долгая история. Как-нибудь расскажу. — Как тебе домик? — Здесь могло бы быть хорошо, — пробормотала Нелли. — Могло бы? — девочка юркнула под одеяло, сладко зевнула. — Я что-то чувствую, но не могу описать. Пустоту, одиночество и горе. Страшное горе. — Неудивительно, после того, что ты видела... Нет, это не мои чувства. Хм, я не совсем понимаю. Они остались в этом доме. Висят дымкой в воздухе. Не обращай на меня внимания. Я еще не привыкла к новым способностям. Белла поднялась, подошла к двери. Куда ты? Проведать твоего друга. Ты забыла? Он один пошел проверять подвал. Хорошо. Мне посидеть с тобой перед сном, котик? Не нужно. Я уже не маленькая. Ладненько. Белла м Только не оставляйте меня одну на всю ночь в комнате. Пусть кто-нибудь поспит на соседней кровати». «Лады, песик! Сладких снов! Спокойной ночи!» Остап выдохнул и открыл дверь, ведущую в подвал. Фонарь выхватил из мрака стальные перила и крутые ступени. Молодой человек начал осторожно спускаться, перебарывая дрожь в коленях. Что-то шевельнулось в темноте. Остап вздрогнул и прижался к стене, нащупал выключатель. Голая лампочка осветила убранный погреб с холодильной камерой, бочонками разливного пива и небольшой винной стойкой. В углу висела здоровенная голова лося с ветвистыми рогами. Кажется, именно из-за их тени Остап решил, что в подвале кто-то есть. — Эй, малыш, ты там не заблудился? — раздался голос сверху. — Я... кажется, тут есть продукты. Белла бодро затопала по лестнице, подошла к винной стойке, взяла наугад бутылку, присвистнула. Вот этого я никак не ожидала. Алкоголю в нынешние времена осталось меньше, чем амурских тигров. А бутыль хорошего вина встречается не чаще с тейлеровой коровой. Кажется, этих морских коров истребили. Вот об этом я и говорю, касатик. Возьми какой-нибудь закуски. Если электричество здесь не выключалось, продукты остались свежими... — Редкая удача. — Мне, ну, как-то неудобно. Это все-таки чужое имущество. Белла громко расхохоталась, подошла и распахнула дверцу холодильника. — Нет больше личного имущества. Нет законов и людей, которые карают за их нарушение. Да, но совесть, — начал стап. Вяленые лосятины? — перебила Белла и кинула ему что-то холодное. Когда в камине запылали дрова, и зал для гостей наполнили треск углей и тепло, дом ожил. — Не так уж плохо, — проворковала Белла, наливая еще по стаканчику. — Немного вина, камин, и сразу думаешь, будто в мире все хорошо. Она подняла стакан. — За неё За твою подружку. Земля ей пухом. Остап выпил до дна, промолчал. Белла потянулась за второй бутылкой. — Хватит, пожалуй. «Не хочу тебя расстраивать, но в следующий раз ты можешь попробовать такое вино только в следующей жизни. Или тебе не нравится моя компания?» «Дело не в этом. Я много времени изучал феномен усталости. Алкоголь в больших дозах усугубляет ее». Белла фыркнула. «Ну вот, везет же мне. Один из немногих выживших и тот праведник». Остап поднялся, подошел к огню. «Все прозаичней». «Мы, оставшиеся, будем бороться с усталостью так же, как и все остальные. Настанет и наше время. Каждый час недосыпа, каждый пропущенный обед, каждый лишний бокал вина могут стать последними». Она закатила глаза. «Ну, точно. Проповедь. Вот что я тебе отвечу. Завтра мы и так можем не проснуться. И бутылочка-другая вина ничего тут не изменит». Молодой врач улыбнулся. Ты знаешь, что я прав была. День был тяжелым. идем отдыхать. Она поёрзала в мягком кресле. спать? ну уж нет. По ночам я строчу любовные романы. в прошлой жизни у меня было тысяч десять читательниц. Для кого же ты пишешь теперь? Это неважно. поклонники всегда найдутся. Да и от привычек не так легко избавиться. «Например, мне никак не привыкнуть к тому, что я не сплю». «Не спишь? То есть спишь немного?» «Не сплю никогда». С тех пор, как все это началось. Уже несколько месяцев. «Ну, это невозможно с медицинской точки зрения». «С медицинской точки зрения», — передразнила Белла. «Забудь об этом, дружок. Нет больше такой точки зрения. Есть те, кто в спячке» и те, у кого дар». «Дар?» — нахмурился Остап. Она хитро сощурилась. «Думаешь, я не догадалась?» «Все, кто остался, умеют что-нибудь эдакое. Иногда гадкое и мерзкое. Иногда весьма полезное. Наша девочка периодами, когда они становятся бесчувственным соломенным чучелом, улавливает звуки и запахи, которые не под силу унюхать даже Ньюфаундленду». Я могу обходиться без сна. Чудесное времечко. Никогда еще у меня не было его так много. Никогда я так много не успевала. А ты, Соколик, что умеешь? Я лечу людей. Глухо произнес Остап. Что? А, ну это понятно. Ты же как-никак врач. Нет, непонятно. Я исцеляю ненадолго прикоснувшись к раненому или больному человеку. Неизвестно чем и как. Белла присвистнула. «Проповедник, который исцеляет!» «Где-то я это уже слышала!» «Не смешно!» «А с геморроем поможешь?» «Ты серьезно?» Белла подняла салатовую бровь, кивнула. «Есть мазь. Доедем до аптеки, и я тебе покажу». «Пожалеешь крупицу чуда для подруги?» «Нет». Но сегодня на месте крушения поезда я отдал слишком много и чуть не умер. А я думал, ты рухнул в обморок из-за... Она осеклась. Лицо Остапа побелело. Прости. Меня иногда заносит. Но только на дорогах. Забыли. Я наверх. Лады. Нелли просила, чтобы кто-нибудь поспал в ее комнате. Я не могу лежать и пялиться в темный потолок. Так что придется тебе. Хорошо. До утра было. До утра, попсик. У входа в комнату он услышал странные звуки. Поспешно распахнул дверь. «Нелли!» Она всхлипнула вытерла нос под одеяльником. «Ты плачешь?» «Да, плачу. А что?» «Так, ничего». Он лег на соседнюю кровать, молча уставился на лунные полосы на потолке. остап «Да. Ты скучаешь?» «Скучаю». Жанна любила меня, а я ни разу не сказала ей, что тоже ее люблю. Он перевернулся на бок. В окне, залитой серебряным светом, покачивалась верхушка сосны Ты не успела? — Не успела. — Я тоже не успел. — Знаю. — Спокойной ночи, Остап. — Спокойной ночи, Нелли. — Не забудь завтра проснуться. — И ты. — Не забудь.